«Господин де Жуаэс», — прошептал Шико, узнавший во всаднике главного адмирала Франции, которому по приказу королё пришлось обуться в сапоги со шпорами. Когда любопытные рассеялись, оркестр смолк. Видимо, тишина воцарилась по знаку хозяина. Всадник подъехал к господину, спрятавшемуся под навесом. «Ну как?» — Анри спросил он. «Что нового?» «Ничего, брат, ничего». «Ничего!» Нет, она даже не показалась. Эти бездельники, значит, и не шумели как следует. Они оглушали весь квартал. А разве они не кричали, как им было велено, что играет в честь этого буржуа? Они так громко кричали об этом, что он вышел на свой балкон и слушает серенаду. А она не появлялась? Не она, ни кто из других жильцов того дома. — А ведь задумано было очень тонко, — сказал несколько уязленый Жуаэс. — Она могла, нисколько себя не компрометируя, поступить, как все эти добрые люди, и послушать музыку, исполняющуюся для ее соседа. Андрей покачал головой. — сразу видно, что ты ее не знаешь, брат. — Знаю, отлично знаю. То есть я знаю всех вообще женщин. А так как она входит в их число, отчаиваться нечего. — О, боже мой, брат, ты говоришь это довольно безнадежным тоном. — Ничуть. Только необходимо, что теперь этот буржуа каждый вечер получал свою серенаду. Но тогда она переберется в другое место. — Почему, если ты ничего не станешь говорить, ничем на нее не укажешь, все время будешь оставаться в тени? А буржуа что-нибудь говорил по поводу оказанной ему любезности? Он обратился с расспросами к оркестру. — Да вот, слышишь, брат, он опять начинает говорить. И действительно, Брике, решив во что бы то ни стало выяснить дело, поднялся с места, чтобы снова обратиться к дирижеру. «Замолчите вы там наверху, убирайтесь к себе!» с раздражением крикнул Ан. «Серенаду вы, черт возьми, получили, говорить больше не о чем. Сидите спокойно!» «Серенаду, серенаду!» — ответил Шико самым любезным тоном. «Я бы хотел все-таки знать, кому она предназначена. Это моя серенада. Вашей дочери, болван!» — Простите, судрено дочери у меня нет. — Значит, жене. — Я, слава тебе, Господи, не женат. — Тогда вам, лично вам. — Да, тебе. И если ты не зайдешь обратно в дом... И Жоэс, переходя от слов к делу, направил своего коня к балкону Шико прямо через толпу музыкантов. «Черти — Черт, и полосатый! — вскричал Шико. — Если музыка предназначалась мне, кто же это давит моих музыкантов? — Старый дурак, — проворчал Жуаэс, поднимая голову, — если ты сейчас же не спрячешь свою гнусную рожу в свое воронье гнездо, музыканты разобьют инструменты о твою спину. — Оставь ты беднягу, брат, — сказал дебушаш вполне естественно, если все это показалось ему странным. — А чему тут удивляться, черт побери? — Вдобавок, учинив потасовку, мы привлечем кого-нибудь к окнам, поэтому давай поколотим этого буржуа, подожжем его жилье, а если понадобится... — Ну, черт возьми, будем действовать. Будем действовать? — Молю тебя, брат, — произнес Андрей. — Не надо привлекать внимание этой женщины. Мы побеждены и должны покориться. Барикет не упустил ни одного слова из этого разговора, который ярким светом озарил его еще смутные представления. Зная нрав того, кто на него направился, он мысленно приготовился к обороне. Но Жоаез, подчинившись рассуждениям Андрей, не стал настаивать на своем. Он отпустил пажей, слуг, музыкантов и маэстро. Затем, отведя брата в сторону, сказал. «Я просто в отчаянии. Все против нас. Что ты хочешь сказать? Я не имею времени помочь тебе. Да, вижу, ты в дорожном платье. Я этого сперва не заметил. Сегодня ночью я уезжаю в Антверпен по поручению короля. Когда же он тебе его дал? Сегодня вечером. Боже мой. Поедем вместе, умоляю тебя. Анри опустил руки. Ты велишь мне это, брат? Спросил он, бледнее при мысли об отъезде. Анн сделал движение. Если ты приказываешь, продолжал Анри, я подчиняюсь. Я только прошу, дебушаш, больше ничего. Спасибо, брат. Жуаэс пожал плечами. «Пожимай плечами сколько хочешь, Жуаэс. Но пойми, если бы у меня отняли возможность проводить ночи на этой улице, если бы я не мог смотреть на это окно, ну, я бы умер». «Безумец несчастный!» «Пойми, брат, там мое сердце», — сказала Анри, протягивая руку к дому. «Там моя жизнь». Как ты можешь требовать, чтобы я остался в живых, когда вырываешь из груди мое сердце?» Герцог, покусывая свой тонкий ус, скрестил руки с гневом, к которому примешивалась жалость. Наступило молчание. Подумав немного, он сказал. «А если отец попросит тебя, Анри, допустить к себе Мирона? Он не просто врач, он мыслитель». «Я отвечу отцу, что вовсе не болен, что голова у меня в полном порядке, что Мирон не способен вылечить». От любви. Что ж, приходится принять твою точку зрения. Но зачем я действительно тревожусь? Она ведь женщина, всего-навсего женщина. Ты настойчив. Когда я возвращусь, ты уже будешь напевать радость и веселее, чем когда-либо. Да-да, милый брат, — ответил юноша, пожимая руку своего друга. Да, я излечусь, буду счастлив, буду весел. Спасибо тебе за дружбу. Спасибо. Это мое самое драгоценное сокровище. После твоей любви. Но прежде жизни. Несмотря на свои кажущиеся легкомыслие, Жуаэс был глубоко тронут. Он внезапно прервал брата. «Пойдем». Факелы погасли, музыканты взвалили инструменты на спину. Пожи двинулись в путь. «Ступай, ступай, я иду за тобой», — сказал Дюбушаш. Ему жаль было расставаться с этой улицей. Понимаю, сказал Жуайс. Последнее прости окну. Правильно. Ну так прости же и со мной, Анри. Анри обнял за шею брата, нагнувшегося, чтобы поцеловать его. "Нет", сказал он. "Я провожу тебя до городских ворот". Он подъехал к музыкантам и слугам, которые стояли в шагах вста от них. "Ладно, ладно", сказал он. "Пока Вы нам больше не нужны, можете идти. Факелы исчезли. Болтовня музыкантов и смех пажей замерли. Замерли и последние жалобные звуки, исторгнутые у лютин и виол, рукой случайно задевшей струны. Анри бросил последний взгляд на дом, устремил к окнам его последнюю мольбу и, медленно, все время оборачиваясь, присоединился к брату, который ехал за своими двумя слугами. Увидев, что оба молодых человека и музыканты удалились, Рабербрике решил, что если эта сцена должна иметь развязку, развязка теперь наступит. Поэтому он, нарочно производя как можно больше шума, ушел с балкона и закрыл окно. Кое-кто из любопытных, упорствуя, еще стоял на своих местах. Но минут через десять исчезли даже они. За это время Робер Брике успел вылезти на крышу своего жилища, окаймленную каменными зубцами на фламандский манер, и, спрятавшись за одним из этих зубцов, принялся обозревать окна противоположного дома. Едва на улице прекратился шум, едва затихли инструменты, голоса, шаги, едва, наконец, все вошло в обычную колею, одно из верхних окон этого странного дома открылось, и чья-то голова осторожно высунулась наружу. «Никого и ничего больше нет», — прошептал мужской голос. «Значит, вся опасность миновала». «Это была какая-то мистификация по адресу нашего соседа. Вы можете выйти из своего укрытия, сударыня, и вернуться к себе». Говоривший закрыл окно, выбил из кремния искру и зажег лампу. Чья-то рука протянулась, чтобы взять ее у него. Шико изо всех сил напрягал зрение, но едва он заметил бледное, благородное лицо женщины, принявшей лампу, едва он уловил ласковые грустные взгляды, которыми обменялись слуга и госпожа, как тоже побледнел, и ледяная дрожь пробежала по его телу. Молодая женщина, ей было не больше двадцати четырех лет, стала спускаться по лестнице, за ней шел слуга. Ах, прошептал Шико, стирая со лба, проступивший на нем капли пота и словно стараясь в то же время отогнать какое-то страшное видение. Ах, граф Дюбушаш, смелый и красивый юноша, влюбленный безумец, только что обещавший стать радостным, веселым, петь песни. Передай свой девиз брату, ибо никогда больше не произнесешь ты слово. Хиллари Тер. Радостно. Как мы уже упоминали, девизом Анри де Жуаэза было «Хиллари Потом Шико, в свою очередь, сошел вниз, в свою комнату. Лицо его омрачилось, словно он только что погрузился в какое-то ужасное прошлое, в какую-то кровавую бездну. Он сел в темном углу, поддавшись последнему, но зато, может быть, больше всех прочих, необычному наваждению скорби. исходившему из этого дома. Глава 18. Казна Шико. Шико провел всю ночь, грезя в своем кресле. Он именно грезил, ибо осаждали его не столько мысли, сколько видения. Возвратиться к прошлому, испытать, как чей-то тобой уловленный взгляд, один-единственный взгляд, внезапно оцарил целую эпоху жизни, уже почти изгладившуюся из памяти, не значит просто думать о чем-то. В течение всей ночи Шико жил в мире, уже оставленном далеко позади и населенном тенями знаменитых людей и престарелых женщин. Как бы озаренные взором бледная обитательница таинственного дома, словно верным светильником, проходили они перед ним одна за другой, и за ними тянулась целая цепь воспоминаний, радостных или ужасных. Шеко, так сетовавший, возвращаясь из Лувра, что ему не придется поспать, теперь и не подумал лечь. Когда же рассвет заглянул к нему в окно, он мысленно произнес «Время призраков прошло, пора думать и о живых». Он встал, опоясался своей длинной шпагой, набросил на плечи темно-красный плащ из такой плотной шерстяной ткани, что его не промочил бы даже сильный ливень, и со стояческой твердостью мудреца обследовал свою казну, и подошвы своих башмаков. Последние показались Шико вполне достойными начать путешествие. Что касается казны, то ей следовало уделить особое внимание. Поэтому в развитии нашего повествования мы сделаем паузу и расскажем читателю о казне Шико. Обладавший, как всем известно, изобретательностью и воображением, Шико выдолбил часть главной балки, проходившей через весь его дом, из конца в конец. Балка эта содействовала и украшению жилища, ибо была пёстро раскрашена, и его прочности, ибо имела не менее 18 дюймов в диаметре. Выдолбив эту балку на полтора фута в длину и на 6 дюймов в ширину, он устроил в ней казнохранилище, хранилище содержавшее тысячу золотых икю. Вот какой расчет произвел при этом Шико. «Я трачу ежедневно», — сказал он себе. двадцатую часть одного из этих IQ. Значит, денег у меня хватит на двадцать тысяч дней. Столько я, конечно, не проживу, но половину прожить могу. Надо, однако, учесть, что к старости и потребности, и, следовательно, расходы у меня увеличатся, ибо недостаток жизненных сил придется восполнять жизненными удобствами. В общем, здесь у меня на 25-30 лет жизни. Этого, слава богу, вполне достаточно». Произведя вместе с Шико этот расчет, мы убедимся, что он был одним из состоятельнейших рантье города Парижа. Уверенность в будущем наполняла его некоторой гордостью. Шико вовсе не был скуп. Долгое время он даже отличался мотовством, но к нищете он испытывал отвращение, ибо знал, что она свинцовой тяжестью давит на плечи и сгибает даже самых сильных. И поэтому, заглянув это утро в свое В казнохранилище, чтобы произвести расчеты с самим собою, он подумал. Черти полосатые. Время сейчас суровое и не располагает к щедрости. С Генрихом мне стесняться не приходится. Даже этот тысячейкью досталось мне не от него, а от одного моего дядюшки, который обещал оставить в шесть раз больше. Правда, дядюшка этот был холостяк. Если бы сейчас была еще ночь, я пошел бы к королю и выудил бы у него из кармана сотню луидоров. Но уже расцвело, я вынужден рассчитывать только на себя. И на Гаранфло. При мысли о том, чтобы выудить деньги у Гаранфло, достойный друг Приора улыбнулся. «Красиво было бы», — продолжал он размышлять, — «если бы мэтр Гаранфло, обязанный мне своим благополучием, отказал встал у приятелю, уезжающему по делам короля, который ему, Гаранфло, дал аббатство святого Иакова». — Ах, — продолжал он, — Гаранфло теперь изменился. Да, но Робер по-прежнему шико. Однако ведь я еще под покровом ночи должен был явиться за письмом короля, знаменитым письмом, от которого при Наварском дворе должен вспыхнуть пожар. А сейчас уже рассвело. Что ж, я придумал, каким способом получу его, и при этом смогу даже нанести мощный удар по черепу Гаранфло, если мозг его окажется чересчур непонятливым. Итак, вперед!» Шико положил на место доску, прикрывавшую его тайник, прибил ее четырьмя гвоздями и сверху закрыл плитой, засыпав ее пылью, чтобы заполнить пазы. Уже собираясь уходить, он еще раз оглядел комнату, в которой уже много счастливых дней прожил, ни для кого недостижимый, скрытый так же верно, как сердце в человеческой груди. Затем он окинул взглядом дом напротив. «Впрочем, — подумал он, — Эти черти, жуаэзы, способны в одну ночь поджечь мой особнячок, чтобы хоть на мгновение привлечь к окну незримую даму. Эгия, да если они сожгут дом, то моя тысяча и превратится в золотой слиток. Кажется, благоразумнее всего было бы зарыть деньги в землю. Да не стоит. Если господа жуаэзы сожгут дом, король возместит мне убытки». Успокоенный этими соображениями, Шико запер дверь комнаты, забрав с собой ключ. Выйдя на порог и направляясь к берегу, он подумал. «Между прочим, этот Николай Пулен может заявиться сюда, найти мое отсутствие подозрительным и...» «Да что это? Сегодня утром у меня в голове все какие-то заячьи мысли. Вперед! Вперед!» Когда Шико запирал входную дверь, так же тщательно, как и дверь своей комнаты, он заметил слугу неизвестной дамы. который сидел с своего окна, дышал свежим воздухом. Видимо, он рассчитывал, что так рано утром никто его не увидит. Как мы уже говорили, человек этот был совершенно изуродован раной, нанесенной ему в левый висок и захватившей та же часть щеки. Кроме того, одна бровь, сместившаяся благодаря силе удара, почти совсем скрывала левый глаз, ушедший глубоко в орбиту. Но странная вещь. При облысевшем лбе и сидеющей бороде. У него был очень живой взгляд. А другая, неповрежденная щека казалась юношески гладкой. При виде Робера Бреке, спускавшегося со ступени крыльца, он прикрыл голову капюшоном. Он собрался было отойти от окна, но Шико знаком попросил его остаться. «Сосед!» — крикнул Шико. Из-за вчерашнего шума мой дом мне просто опротивил. Я на несколько недель еду на свою мызу. «Не будете ли вы так любезны время от времени поглядывать в эту сторону?» «Хорошо, сударь», — ответил незнакомец. «Охотно это сделаю». «А если обнаружите каких-нибудь жуликов?» «У меня есть хороший аркибус, сударь. Будьте спокойны». «Благодарю, сосед. Однако я хотел бы попросить еще об одной услуге». «Я вас слушаю». Шико сделал вид, что измеряет взглядом расстояние, отделяющее его от собеседника. — Кричать отсюда о подобных вещах мне не хотелось бы, дорогой сосед, — сказал он. — Тогда я спущусь вниз, — ответил неизвестный. Действительно, он исчез из поля зрения Шико, тот подошел поближе к дому, напротив, и услышал за дверью приближающиеся шаги. Потом дверь открылась, и Шико очутился лицом к лицу со своим соседом. На этот раз тот совсем закрыл лицо капюшоном. «Сегодня утром что-то очень холодно», — заметил он, желая скрыть или как-то объяснить принятую им предосторожность. «Ледяной ветер, сосед», — ответил Шико, нарочно стараясь не глядеть на своего собеседника, чтобы не смущать его. «Я вас слушаю, сударь». «Так вот», — сказал Шико, — «я уезжаю». «Вы уже изволили мне это сообщить?» «Я помню, помню. Но дома я оставил деньги». напрасно, сударыня, напрасно. Возьмите их с собой. Ни в коем случае человеку не достает легкости и решимости, когда в дороге он пытается спасти не только свою жизнь, но и кошелек. Поэтому я оставил в доме деньги. Правда, они хорошо спрятаны, так хорошо, что за них можно опасаться только в случае пожара. Если бы это произошло, прошу вас, как своего соседа, проследить. когда загорится одна толстая балка. Видите, там, справа, конец ее выступает наружу в виде головы дракона. Проследите, пожалуйста, и пошарьте в пепле. Право же сударь с явным неудовольствием ответил незнакомец. Эта просьба довольно стеснительная. Делать такие признания больше подобает близкому другу, чем человеку вам незнакомому, которого вы и не можете знать». Произнеся эти слова, он пристально вглядывался в лицо Шико, расплывшееся в приторно-любезной улыбке. «Что правда, то правда», — ответил тот. «Я вас не знаю, но я очень доверяюсь впечатлению, которое на меня производит лица. А у вас, по-моему, лицо честного человека». «Однако же, сударь, поймите, какую вы возлагаете на меня ответственность. Ведь вполне возможно, что вся эта музыка, которой нас угощали, надоест моей госпоже». как она надоела вам, и тогда мы отсюда выедем. Ну что ж, — ответил Шико, — тогда ничего уж не поделаешь, я не стану с вас спрашивать сосед. — Спасибо за доверие, проявленное к незнакомому вам бедняку, — сказал с поклоном слуга, — постараюсь оправдать его. И, попрощавшись с Шико, он возвратился к себе. Шико со своей стороны любезно раскланялся. Когда дверь за незнакомцем закрылась, он прошептал ему вслед. «Бедный молодой человек! Он-то по-настоящему призрак! А ведь я видел его таким веселым, жизнерадостным, красивым!» Глава 19. Аббатство святого Иакова. Аббатство, которое король отдал Гаранфло в награду за его верную службу, И в особенности за его блестящее красноречие расположено было за Сент-Антуанскими воротами, на расстоянии около двух мушкетных выстрелов от них.